Глава пятьдесят вторая Карета остановилась, и в дверцу осторожно постучали. Морс двинул занавеси и выглянул наружу. Такое ощущение, что у моего дома собрался весь город. Повернулся ко мне. Я могу приказать кучеру подъехать к черному входу. Зачем лишать людей зрелища? Перебила я и пригладила прическу. Идем, дорогой. Только один штрих. Вдруг сурово произнес он. Что такое? Поправила я складки пышной юбки. Вроде все идеально, нет? Девин подался ко мне и подарил жаркий, но краткий поцелуй. Отстранившись, широко улыбнулся. Вот теперь все действительно идеально. Ну, серьезно! Рассмеялась я. Мне все больше нравилось быть замужем. Жаль только, что... Не все ожидания оправдались. Мужчина явно преувеличил собранные улики, заманив меня под венец чистым любопытством, а на самом деле жаждал получить доказательства от меня. Вот же хитрец. И все же была одна улика, до которой я еще не добралась. Поэтому прежде чем рассказывать о колодце, я собиралась потребовать письма, которые погибшая мама Галлиры писала брату Ханны. — Отказывайтесь от свинцовых труб! — продолжали призывать мои демонстранты, когда Мор подал мне руку, помогая выбраться из кареты. — Они отпугивают богатство! — И мужчин! — вдруг добавила Мейра. Она хитро улыбнулась мне и пояснила. — Свинцовые трубы чуть не испортили жизнь моей невестке, но мы их заменили на медные, и все стало налаживаться. подмигнула, явно лукавя. «У нас не было денег на медные, но знали об этом немногие. Мои мастера будут молчать, а вот насчет Даниэля уверенности не было. Мутный тип этот, бывший женишок Ханны». Но слова молодой женщины произвели эффект разорвавшейся бомбы. Если на призывы заменить трубы, чтобы не отпугивать деньги, народ реагировал заинтересованно, но осторожно. ведь налог платить придется, а придут ли на него средства, еще неизвестно. Но после вскользь упомянутого женского счастья поднялся страшный шум. Мора отчаянно боялись, но в то же время он был завидным холостяком, красивый, богатый, на хорошей должности и без кучи надоедливых родственников. Поговаривали, что были причины потерпеть его невыносимый характер. Вот только дальше слов дело не заходило. А теперь все считали меня счастливицей, которая лишилась всего, но все же заполучила отличного мужа. Магия, не иначе. Я благодарно улыбнулась Мэри. Оказывается, она девушка весьма сообразительная. Когда надо. «Леди Ханна!» — крикнул кто-то из горожан. — Слышал, что после несчастья в вас проснулась редкая бытовая магия. Теперь вы можете настроить насосы так, что вода становится целебной. Я повернулась к Девану и приподняла брови, мол, что ответить? — Моя дорогая супруга невероятно талантлива. С сильным, хорошо поставленным голосом проговорил Мор. — Не дать, не взять. Звезда на красной дорожке дает интервью. И профессионально так. Не солгал ведь, но и не ответил толком. Думайте, что хотите. «Госпожа Ханна завершит карьеру после замужества», не смело поинтересовалась дама в невзрачной накидке, из-под которой виднелся дорогой наряд аристократки. «Или...» Мор улыбнулся, и люди примолкли от невиданного зрелища. «Я не намерен что-либо запрещать своей жене», произнес Деван. в полной тишине. И повел меня в дом, показывая, что интервью закончено. Но вопросы все равно сыпались вслед, как горох, и родственницам Ханны, следующим за нами, пришлось взять весь огонь на себя. Впрочем, я не сомневалась, что эти леди достойно ответят даже на самые заковыристые и каверзные из них. За время, что мы провели в доме колдуна, изнеженные дамы, которым жизнь все преподносила на блюдечке с голубой каемочкой, сильно изменились. Они еще не доросли до да, бизнес-леди, но уже перестали быть несчастными жертвами. И похлебка из крапивы тоже повлияла на их становление. Те, кто стояли за попыткой убийства семьи Тернеров, явно просчитались эти женщины. Не только смогли выжить без поддержки мужчин, но и делают теперь все возможное, чтобы помочь им, даже вопреки общественному мнению и устоям. Уверена, маме Ханны, как и другим, пришлось сильно изменить мировоззрение, чтобы смириться с тем, что родного человека все считают сумасшедшим, а затем мы и пережить обвинения меня в распутной жизни. Сейчас же они шагали с высоко поднятыми головами, как победители. Когда все вошли в дом, слуга закрыл двери. Мои подчиненные смущенно мялись у порога, явно чувствуя себя неуютно среди господ. «Вас угостят на кухне!» Не стало мучить мастеров, и они, поклонившись, пошли за желлой. Я повернулась к родным Ханны. «А вы можете отдохнуть в гостевых комнатах. Деван подготовил для вас подарки». «И мне?» — радостно встрепенулась Леора и закружилась от радости. Фаола, осуждающе посмотрела на нее и, покачав головой, по-взрослому вздохнула, а потом важно произнесла. «Госпожа, прошу следовать за мной, я провожу вас». «Какая милая маленькая леди!» — умилилась вдова. Сестра Мора проигнорировала ее слова, будто они относились к другому человеку. Я же прижала палец к губам, подавая Илане знак, а потом обратилась к Фаоле. «Как себя чувствует твоя пациентка?» Девочка прямо засветилась и даже едва не улыбнулась, но сдержалась и скупо ответила. «Благодарю, госпожа. Галира уже самостоятельно передвигается, но ее речь порой сильно невнятная. Господин Веллинг принес новые зелья». «Я тщательно слежу за выполнением всех предписаний целителя». «Невероятный ребенок!» — потрясенно прошептала пожилая леди. «Хочу подарок!» — захныкала явно заскучавшая Леора. «Следуйте за мной!» — чопорно кивнула Фаола и, приподняв юбки, повела гостей вглубь дома. Я же взяла Девана за руку и потянула в сторону библиотеки. Мужчина не сопротивлялся, а когда мы скрылись в кабинете, хитро прищурился. «Хочешь заглянуть в письма?» «Ядрышкин сарафан!» Я даже разозлилась. Разумеется, мне не терпелось заглянуть в переписку брата Ханны. Мор помахивал ими перед моим носом, как морковкой перед ослом, заявляя, что получу доступ к секретке только после свадьбы, а теперь подтрунивает. «Нет, конечно!» Спряталась ото всех, чтоб с мужем целоваться. Глаза мора вспыхнули дьявольским огнем. Как приятно я ошибся. И притянул меня к себе.